Затонувший вертеп. Однажды утром, когда я захожу на кухню, Антония вручает мне кепку травяного цвета с косым козырьком и говорит, «Сегодня я тебя кое-куда отведу». «А где Мариана?» — спрашиваю я, потому что его плошки с завтраком нет на столе. «На улице!» «Он с нами не пойдет», — холодно отвечает мать. «Одевайся, а то опоздаем». «А близнецы и папа?» — допытываюсь я. «Консьержка за ними приглядит», — резко замечает она. «У тебя веснушки на носу», — добавляет она, рассматривая меня так, словно видит впервые. «Я — маленькая она, а она — взрослая я. Те же вьющиеся рыжие волосы, те же болотно-зеленые глаза, тоже неумение сочетать цвета, пить из узких высоких бокалов, те же веснушки на носу. Для меня все, в чем мы похожи, — невыносимое уродство. Веснушки хуже прощей Глаза и не зеленые, и не карие. Слишком бледная кожа выглядит болезненно. А хуже всего волосы. Они притягивают неприятности. Мы с матерью едем в автобусе. Потом на метро с двумя пересадками до виллы Аурелия. Оттуда на электричке по недавно отремонтированной ветке. Мне кажется, будто я пересекаю галактику. Мои махровые розовые шорты, как скафандр, кособокая кепка, шлем, через стекло которого я смотрю на звезды. Сидения обиты тканью в мелкий ромбик. Подголовники ярко-синие, с одной стороны у них специальное уплотнение, выступ на который можно опереться головой и вздремнуть. Мусор и бумажки выкидывают в металлический контейнер. Он издает скрип, когда закрываешь крышку. Поэтому напоминает мне пасть механической акулы, как из фильма Челюсти. Я забавляюсь крышкой, поднимая и опуская ее со щелкающим звуком, пока женщина рядом с нами не начинает фыркать. Тогда мать грозится, что отберет у меня кепку и мне напечет голову. Из-под сиденья дует холодный воздух из кондиционера, и наши ноги в парусиновых туфлях мерзнут. Козырьки и заборы на станциях сделаны из железа и зеленого оргстекла. А когда я спрашиваю, где мы сейчас, пытаясь понять, как далеко мы уехали, Антония отвечает «в поезде». И на этом разговор окончен. Она захватила с собой кроссворд и теперь решает его. Со мной не советуется Я подглядываю тайком и вижу, что она только что написала по вертикали слово «созвездие». «Какое?» «Что какое?» «Какое созвездие?» «Я в них не разбираюсь». «Может, большая медведица?» Она не отвечает уже перешла к следующему слову. Номер 27 по горизонтали. Я не помню, чтобы мы хоть раз так долго куда-то ехали. Разве что, когда ездили на море в Остею, к бабушке. Но там мы бываем редко и недолго. Потому что отец остается один, бабушка терпеть не может близнецов, а мать переживает, что Мариана напорится на шприц, если так и будет бегать по пляжу босиком в темноте. «Куда мы едем?» спрашиваю я Елозе на жестком набивном сиденье. «Смотреть дом», отвечает Антония. Как будто речь идет о стуле или о пляжном зонтике о чем-то обыденном. «Чей дом?» спрашиваю я. «Наш дом?» говорит мать. И мне кажется, что она надо мной издевается. В рыжих волосах прячется ложь, а поезд везет нас в пустыню. У нас нет дома, только место куда нас спускают пожить по доброте душевной. Я говорю по доброте, потому что не хочу признавать, что это происходит из жалости. Возможно, это самое подходящее слово. Или нет. Может, лучше подойдет Поддержка или помощь, или нужда, или обман. Распахнув глаза, я читаю вслух название остановок, и Антония сообщает, что мы в северной части Рима. Это Виакассия, вот станция Чезану. Здесь находятся казармы, а мне кажется, что мы пересекаем целый континент и скоро встретимся с разными народами, вторгнемся на вражеские земли. На голубой табличке на следующей станции написано «Ангвиллара Сабация», и мать говорит, что пора выходить. Я чувствую, как ноги не слушаются, но молчу. Тем временем поезд уходит, а мы спрашиваем дорогу. «Озеро далеко?» – спрашивает Антония. И мы узнаем, что до него 4 километра, автобусов нет, так что нужно идти пешком или ловить попутку. Мать выходит со станции, перед ней стоят несколько навесов, чтобы укрыться от дождя. Газетный киоск, фургончик с кофе, перекресток двух улочек, вокруг поля и деревенские домики. Чуть дальше виднеется церковь. Мне она кажется некрасивой и унылой. Заметно, что ее построили недавно. По форме она напоминает цирковой шатер, на стенах резьба, дверь со стеклами и ручки на ней, как в больнице. Только по кресту на куполе можно понять, что это за здание. За церковью прячется спортивная площадка воскресной школы, а перед ней небольшая площадь. Пятачок с неработающим фонтаном. Антоний идет к навесам, ждет, пока кто-нибудь остановится и предложит нас подвести. Нелепо машет руками, совсем не улыбается. Нас никто не замечает, а мать крепко сжимает мою руку, точно револьвер. Моя мать редко надевает платье по фигуре или с декольте. Она носит шорты по колено с карманами по бокам, мужские футболки с круглым вырезом, номерами и логотипами строительных фирм. Поэтому отец говорит, что она похожа на рабочего. И у меня, и у вышеупомянутого рабочего рыжие волосы. Мы замерли, словно в молитве, в ожидании ответа. Мимо проезжает всего три машины, ни одна из них не останавливается. Я говорю Антонии, поехали домой. Она раздражается и тянет меня за руку к себе. Не глупи, это чудесное место. Тут даже озеро есть, с уверенностью заявляет она. Снаружи дом напоминает небольшую фабрику, вроде тех, где делают рыбные консервы или ботинки на тонких шнурках где на заднем дворе сваливают отходы, рабочие отмечаются на входе каждый день в 7 утра, но на самом деле это социальное жилье. Целый комплекс, окруженный типовыми частными домами. Рядом две площадки для тех, кто на поводке, и тех, кто с погремушками. И небольшой участок земли, залитый цементом, но цветом похож на песок на гавайском пляже. Комплекс выходит на главную улицу. Рядом магазин стройматериалов, оптика, где по акции продают две пары очков по цене одной и недостроенное здание. Все окна расположены на одной высоте. На квадратных балкончиках поместится разве что столик, две табуретки, горшок с алоэ и шкафчик для метелок и прочих мелочей. За входной дверью расходятся в стороны две одинаковые лестницы. Само здание небольшое, не старое, но и не новое. Напоминает женщину среднего возраста, которая хоть и не наряжается в кружевая жемчуга, не любит выходить в люди, не замазав синяки под глазами. Антония ведет меня на первый этаж, где нас встречает сеньора в платье в цветочек. Спереди у платья v вырез и запах, а на спине завязочки, как у фартука. Она жмет нам руки и улыбается. Широко и натужно улыбается. Ее зловещий энтузиазм наводит на мысли о том, что тебя могут ограбить. Мать представляет ее мне, и она говорит, «Мирелла, очень приятно познакомиться». Я называю только свое имя без «очень приятно. Квартира почти такая же большая, как в доме на Корсо Триесты. И Мирелла особенно напирает на то, что здесь есть балкон, где можно спать, что необходимо летом, и удобно сушить белье. На кухне есть все необходимое, газовая плита работает. Она говорит, район спокойный, и продолжает. Социальное жилье здесь совсем не такое, как в Риме. Взрослые работают, дети играют в парке Ванная, надо отметить, просторная. Так что мой отец, приноровившись, может без проблем мыться сам. «Диван шкафы можно оставить. Есть три спальни», – добродушно добавляет она, – «но одна из них практически коморка. Я думаю, ее отдадут близнецам. Им придется, как и раньше, делить все на двоих. Они как ломтики сыра для бутербродов, запечатанные в тесную упаковку». Мать говорит, «По мне так все прекрасно». Я спрашиваю, «Для чего прекрасно?» Мне никто не отвечает. Они обмениваются любезностями и рукопожатиями, болтают о том, что из мебели останется, а что вынесут, что нужно будет подписать. А я не могу уяснить, о чем они договорились. Не понимаю, на какие деньги мы купим эту квартиру. Да и зачем, если у нас уже есть квартира. Причем не в этой глуши, где не ходят автобусы, а церкви страшной, как супермаркеты. Я вхожу в комнату, которую, должно быть, отдадут нам с Мариану, Осматриваюсь и вижу, что на полу лежит серая плитка, похожая цветом на кожу акулы. Не блестящая, без рисунка. С виду ни паркет, ни терракота, просто шершавая плитка. Даже смахивает на цемент. На стенах уродливые обои в разноцветный горошек. Как будто это комната для младенцев-грудничков, самых горластых, раздражающих детей. Стены из гипсокартона пропускают каждый шорох. А еще в комнате ужасно жарко. Солнце бьет в окно. Комната как душная теплица, а я лимонное дерево. Меня утешает лишь то, что я буду спать рядом с братом, слушать, как он сопит во сне, наблюдать, как он гасит свет, как бросает носки в корзину для грязного белья, как разговаривает во сне. А теперь хватит, лошадь, луна, прощай, позови меня, зачем? сеньора Мирелла и моя мать обнимаются, и мать говорит. Эта квартира просто спасение. Я впервые вижу озеро санкт Не в день зеленой кепки, а в день переезда. Мать начала организовывать его заранее. Составила списки, нашла коробки и скотч и принялась виртуозно упаковывать вещи. Я видела, как она закрывает коробки с кучей тарелок и стаканов, словно там только поролон и папиросная бумага. Как она бережно на руках вынесла вешалки и люстры, сама, потея и проклиная все на свете, часами таскала сушилки, стулья с мягкой обивкой и полки. «Я ограничилась только тем, что она мне поручила, приводила в порядок одежду, распределяла по стопкам, по одной для каждого члена семьи, отделяла зимние вещи от летних, упаковывала в коробки, подписывала и складывала в угол». Мариана все это время не делал ничего в знак протеста против решения матери, которая казалась ему противозаконным, фашистским. Майклу и Роберто пять лет. У них одинаковые лица, различающиеся только одной родинкой. Одинаковыми глазами они наблюдают, как мы цапаемся, обзываемся, кочуем с места на место. Когда мы приезжаем в новую квартиру, снова начинается череда мешков и мебели. Нам помогает один из друзей матери. Его зовут Винченцо. Они знакомы с детства. Мы называем его по имени. Отец называет его этот «Грузовик его». Его силами наши пожитки поднимаются в новую квартиру и бросают там якорь. Он же отправляет отца на лифте на нужный этаж, и он же предлагает скататься поглядеть на озеро, прежде чем уехать на опустевшем грузовике. Винченца, мать я едем к озеру, оставив близнецов на Мариана, который точно пришелец бродит по квартире, ищет Млечный Путь, ищет лесенку, чтобы подняться на свой корабль и скрыться. Площадка возле мола забита припаркованными машинами. Вдоль него тянется железная ограда, и мы с Антонией поднимаемся на пирс, пока Винченцо пьет кофе в баре неподалеку. «Что там внизу?» спрашиваю я, перевесившись через перила, чтобы рассмотреть опоры пирса, всматриваясь в темную воду, но ничего особенного там не видно. «Грязь!» отвечает мать и прибавляет. «Не смотри вниз! Лучше посмотри вокруг!» Она поднимает мне голову и указывает на холмы, другие селения, замок Брачану, набережную озера в Травиньяну, лес, горы Чимини вдалеке. «Вон там», — говорит она, — «Витебро, а там Монсана». Говорит, что на променаде можно купаться, что растущие вдоль него деревья тополя, что вода всегда теплая. И я снова смотрю вниз. «А что внизу, под пирсом?» — спрашиваю я снова, потому что увидела, как в воде что-то блеснуло. «Ничего, одна вода!» — отрезает Антония, продолжая любоваться другими берегами и пляжами в других поселениях мне нравится здешний свет вон там над домами прибавляет она наконец я упорно гляжу туда где в воде будто промелькнул призрак осколок рыба сздду и мяч какой-то светловолосый мальчишка сидит на перилах свесив ноги и указывает туда же куда смотрю я на то загадочное место говорит что там с незапамятных времен лежит затонувший вертеп с младенцем и иисусом с валом и осликом по праздникам его подсвечивают Это местная традиция. Я подаюсь вперед, вглядываясь снова и снова, но не вижу ничего. Вода прозрачная, но ее толще не дает мне разглядеть вертеп. Тогда я говорю, не может быть, он отвечает. Приходи в Рождество, сама все увидишь. Я с вызовом смотрю на паренька. На нем дурацкие шорты цвета хаки, как будто он только выбрался из леса. Мать обрывает наш разговор и уводит меня. Говорит, что это ерунда. Не появится там ни головы, ни глаза, ни ноги, ни одеяний. И я колеблюсь, не зная, кому верить. Матери, которая не видит ничего, или мальчишке, который видит все. Когда мы уезжаем из Рима, моему брату 15 И чем старше он становится, тем заметнее становится его нос. Длинный, но с узкими крыльями, с опущенным вниз кончиком и с горбинкой на переносице. Он напоминает отвесную гору или изрезанный берег какого-нибудь Северного моря. Такого носа нет ни у кого из нас. Это единственное, что досталось ему от отца. Даже фамилия у Мариана не его. Брат не знает ни его имени и фамилии, ни даты рождения, ни места работы и проживания. Он бы не узнал его в толпе, не смог бы разыскать его под Рождество, чтобы, как водится, поздравить с праздниками. Мать называет нос брата характерным. Я — накладным потому что кажется, будто он совсем не подходит к лицу, и его прилепили туда случайно. Такого нет ни у меня, ни у Антони, ни у Роберта, ни у Майкла, ни тем более у моего отца. Более того, со временем отец понял, что этот нос — его шанс отыграться, стать невыносимым без лишних телодвижений. Он перенял у детей манеру «ранить, не напрягаясь». Не нужно ждать особого случая, чтобы указать мариана на то, что у него какая-то посторонняя штука на лице. Мол, Когда он кивает, то может резать хлеб, как ножом. А когда отрицательно качает головой, все сшибает со стола. Сначала появляется нос, а потом уже Мариана, говорит отец, покуривая на балконе и сбрасывая пепел в горшок с алоэ. Он всегда сидит на одном и том же стуле, скрипучем, с грязной обивкой. На сиденье уже обозначились очертания его задницы. В новом доме в Ангвилларе есть лифт. Поэтому отец мог бы попросить нас с матерью спуститься вместе и отвезти его на детскую площадку, посидеть в тенёчке на солнце или там и там одновременно, поставив коляску наискосок, подремать. В общем, посидеть как угодно, найти своё место в мире. Но он не хочет. Его перемещение выглядит так. С кровати на кресло-каталку, оттуда на просто кресло или просто стул, со стула на диван с дивана в ванную, из ванной на унитаз, с унитаза на кровать и затем по новой. Каждые три дня он вынуждает нас проводить безрадостный ритуал мытья. И мы должны ему помогать, усаживать его, подталкивать, тереть щеткой, пока он сквернословит и кричит, что поубивал бы нас всех в ванне ему тесно. Однажды он даже режет себе руку, неудачно ударив ей помыльницы, сделанные из глиняного черепка, и кровь течет по краю ванны, попадая на пол а на швах между плитками остаются следы. Отец как будто хочет, чтобы мы расплачивались за то, что он выжил. Точно в том, что он упал с лесов и при этом не умер на месте, виноваты мы, это мы допустили халатность. Антония ненавидит отцовские шутки. То, с каким видом он насмехается над ее сыном, как поднимает уголки рта и обнажает зубы, потемневшие от табака и покрытые налетом. «Мне не смешно!» — вечно повторяет она. Чаще всего Мариана не обращает на него внимания, но в остальных случаях он обрушивает на отца весь свой гнев. Обзывает его, бьет кулаками, подходит к креслу каталки сзади ударяет его раскрытой ладонью по шее, таскает за волосы, а потом отходит и кричит «А теперь встань и попробуй меня поймать!» Мой брат невысокий, но весь будто наэлектризованный, заводится с полуоборота и везде сеет смуту. Дома устраивает небольшие стачки, а в школе настоящее восстание. «Всего пятнадцать лет, а уже с гнильцой», заявляет мой отец. С тех пор, как мы уехали из Рима, Мариано ходит в геодезический техникум в Брачану, в соседнем городке. Утром он садится на восьмичасовой автобус и до семи вечера не появляется дома. Иногда у него такие красные от ярости глаза, что он даже меня не видит как следует, а его нос превращается в разящий клинок. В школе его не устраивает ничего оценки, форма угнетения со стороны учителей. Туалеты как будто нарочно не моют, чтобы унизить учеников. На физкультуре заставляют играть в футбол, в учебниках истории полно вранья, компьютерный класс воняет расплавленным пластиком, а за вхозы воруют туалетную бумагу. И против всех этих пороков Мариана бунтует. Отвечает на уроки, не подняв руки, перебивает учителей, заводя разговор о неизвестных им книгах, устраивает сидячие забастовки перед кабинетом директора, рисует плакаты и развешивает их около душевых, ломает автоматы со снеками, потому что все их производит Ферреру и стоят они слишком дорого. «Они кормят нас только тем, что видят по телевизору, едой из рекламы», — заявляет Мариана за ужином, в ответ получая ласковый взгляд матери, «моё молчание и насмешки отца». «Это ты его таким вырастила. Рано или поздно кто-нибудь его пристрелит», — говорит Массимо, мой отец Антоний. «А ты чья дочка?» «Антоний». «Какой Антоний? Внучки потутся?» «Нет, не знаю, кто это». «А чья тогда? Вы вообще кто такие?» «Брат много рассказывал мне о нашем городке. Например, что нужно представиться, прежде чем требовать к себе внимания. Ведь ты существуешь только тогда, когда люди понимают, кто ты такой, когда даешь ясно понять, из какой ты семьи, откуда родом, где и что у тебя за участок, дом, вилла или квартира из какого ты района, держишь ли магазин, делаешь ли скидки, закрываешься ли по четвергам, как здесь принято, учится ли твой брат с чьим-нибудь сыном, кто ты по профессии, твой ли красный фиат припаркован прямо на тротуаре, или у тебя есть автоматические ворота, и ты паркуешься за ними, опускаешь ли ты жалюзи, когда по улице проезжает катафалк. Народ здесь помешан на прозвищах, им надо заново тебя окрестить. Все важные люди получают новые имена. Их выбирают по профессии, по месту жительства, по тому, кем был дед, например, рыбак, жаба, севуха. И никто не сможет отнять у тебя имя, данное местными. Оно навеки останется с тобой, как костюм сшитый на заказ. Как правило, логику проследить легко. Если торгуешь хлебом, ты печка. Если у тебя длинный нос, носач. Но бывают и случаи, в которых причина не до конца ясна. Ведь зачастую прозвище достается в наследство, или же обстоятельства его появления изменились, или оно возникло в результате ссоры 20-30 лет назад. Память о осталась только в словах. Самых грубых, закостенелых, что оставляют во рту металлический привкус. «С местами здесь поступает так же, как с людьми», — говорит Мариану. «На прачечной площади уже нет никакой прачечной. На солдатской аллее нет солдат. Тоже и консервная улица, коричная». Поворот дороги, называемый кружевной каймой или какой-то крест, то есть перекресток. Если не знаешь, как называется то или иное место, на тебя поставят клеймо чужака, без отцовщины. А значит, местные не смогут узнать, за кого ты проголосуешь на выборах, кто твой семейный врач, какую повозку ты соорудишь к карнавалу, готовишь ли ты бычков в кляре во время рыбной ярмарки. Они не могут попросить тебя об одолжении, поэтому не желают оказывать услугу тебе не здороваются на почте, в мясной лавке сделают вид, что не слышали, когда скажешь, что подошла твоя очередь, потому что здесь всегда, что бы ни случилось, сначала их очередь. Мне как раз нужно переходить в среднюю школу, и от матери я узнаю, что в последнее время из столицы в Ангвиллару люди прямо валом валят. Дома здесь стоят меньше, жизнь спокойнее, на электричке можно за час добраться до площади Святого Петра и района Тростеверы. Городок растет вглубь суши, по направлению от озера, застраивается типовыми таунхаусами, платными парковками, заправками, супермаркетами, государственными школами, спортзалами. Приезжие из Рима смешиваются с теми, кто родился здесь, и эта гремучая смесь порождает раздоры, тревоги, подозрения. Местные никак не могут уразуметь, кто мы такие, и тем более, что нас сюда привело. Из раза в раз мы придумываем для этого весомые поводы или же просто небылицы. Тетушек аристократического происхождения, аллергию на смок, любовь к деревенским улочкам. Говорим, что в Риме теперь даже помидоров не купить. Нам нравится запах сена или коров. Мы обожаем прогулки и походы. Когда-нибудь мы сядем на велосипеды и объедем все озеро кругом. «Я не знаю, какие отношения связывают мою мать и сеньору Миреллу. Знаю лишь с самого детства, что о подробностях лучше молчать. Об отце мы говорим только, что он инвалид, о доме, что мы в нем живем, и все. Мы не лжем и не притворяемся, а умалчиваем», – втолковывает нам мать. «Рассказывать в поселке о мелочах, заботах и пустяках, касающихся нашей семьи, куда хуже, чем сражаться с местными нравами, нагишом и со связанными руками». Мать считает, что в столице мы жили как в тюрьме, и она приняла наиболее верное решение, чтобы больше не иметь дела с людьми, которые, несмотря на деньги, так и остались нечистыми душой. Дом в Риме напоминал пруд с лягушками, головастиками, личинками, червяками. Нам же нужна была гладь озера, чтобы ходить под парусом. Так она меня и соблазнила рассказами о парусниках и попутном ветре. Антония работает горничной, но кроме этого умеет еще много всего чинить сломанную мебель, запускать барабан стиральной машины, умеет менять лампочки и продавать батареи отопления, шить одежду несложного кроя, штопать носки, сочетать одежду и собирать наряды с минимумом затрат, делать из дерева шкафчики и полочки для ванны, если нужно, косит траву и управляется с розами. Она прирожденный садовод, поэтому в теплицах, на балконе и в саду у нее все цветет и пахнет, а перед тем, как уйти на работу – Она еще и успевает полить газон. Антония заправляет в этих домах так же, как и в нашем. Наводит порядок в ящиках шкафа, отчитывает детей, выбирает чистящие средства, наказывает, как развешивать белье, полирует серебро подручными средствами, возмущается при виде оставленных, где попало, тапочек, ненавидит разбросанные игрушки. Убирает каждый овощ, кусок сыра или колбасы в отдельный контейнер, а на него лепит наклейку со сроком годности. Составляет списки покупок, в которых нет места вредным сладостям на полдник и кока-коле. Расчесывает девочкам волосы и заплетает косички, когда те возвращаются из школы. И все боятся ее разозлить. В чужих частных домах, как правило, больше одного этажа. Иногда там есть бассейн, гараж, табличка «Осторожно, злая собака» у входа над звонком. Длинношерстные коты на диванах И все это полностью принадлежит Антонии Ни одна прищепка, винная пробка, салфетка или пульт Не скроется от нее От ее безраздельной власти, чувства вкуса Не сбежит из того места, куда она решит его запрятать Хозяева безотчетно доверяют моей матери Позволяет ей вести бюджет Дает ключи от автомобиля, чтобы отогнать его к механику Оплачивают отпуск праздничные дни на Рождество и в августе дарят одежду, которую больше не носит, и которую мать приносит домой и заставляет меня и Мариана, и даже отца, примерять ее. Последнему обычно достаются рубашки чересчур большого размера и брюки. Мать сразу же подшивает их, пусть он и надевает их лишь, чтобы добраться от кровати до обеденного стола. Все эти годы мать могла бы воровать украшения, фарфоровые статуэтки из Капо-де-Монте, серебряные ножи, слоников из кристаллов Сваровски, но ничего подобного. Ведь эти вещи ей не принадлежат. А к тому, что ей не принадлежит, Антония относится с почтением и сдержанностью, которые принято выказывать в адрес покойников. «Если мой отец даже в шутку просит ее принести что-нибудь, чего у нас нет, что-нибудь обычное, вроде закончившейся пасты, соли, рулона туалетной бумаги, мать обиженно негодует. Ледяным тоном сообщает, что мы останемся без ужина» и, громко хлопнув дверью, уходит в магазин за тем, чего не достает. Так она напоминает всем. Что в доме есть и чего в нем нет, зависит только от нее. Скоро, совсем скоро, все в округе начинают звать нас детьми Антонии, Рыжей.